Глава восьмая. «Слушаю, Горохов». Следователь поднял трубку. Это был первый звонок за все наше пребывание в Волгограде. Мы с удивлением подняли голову, оторвавшись от пухлых папок с материалами дел, которые штудировали вот уже два дня. «Секунду, я записываю адрес». Горохов раскрыл блокнот. «Так, ясно. Скоро будем». Следователь положил трубку и погрыз кончик авторучки. «Собирайтесь, товарищи, выезжаем на свежее мошенничество. Похоже, наша подследственность будет». Апрель в Волгограде стоял солнечный. Не пришлось даже куртки надевать. Погрузились в красную копейку, которую любезно пожертвовал для нас стариков, и выдвинулись на адрес. Потерпевший проживал в панельной пятиэтажке по улице Липецкая, неподалеку от Казанского собора. Въехали в обычный советский двор с неказистой панелькой. Не похоже, чтобы здесь жили обеспеченные граждане, которых прежде выбирали наши мошенницы. Поднялись на третий этаж по затертым до блеска ступенькам с коричневой полосой по обоим краям. Горохов позвонил в дверь. Она оказалась открытой. Ее распахнул старик с аккуратной белесой бородкой. Из-за профессорских очков смотрели умные, но давно выцветшие глаза. В квартире уже роились милиционеры. Двое в форме, один из них пишет осмотр, значит, следователь. Второй слоняется без дела, скорее всего, участковый. Плюс еще один в штатском, сотрудник уголовного розыска, очевидно. Мы ввалились гурьбой. Нас уже ждали. Следак соскочил с табурета, промямлил что-то, мы так и не расслышали его фамилию, да и неважно. Участковый вытянулся в струнку, а опер притворился гражданским. Но, судя по блокноту в его руке и по гладко бритому лицу, Все-таки это сотрудник милиции. «Что у вас тут?» Горохов по-хозяйски шагал по квартире и осматривался. «Мы уже заканчиваем», — ответил немолодой следак в звании старлея. «Я так понимаю, дело потом вам передадут?» Скорее всего, — кивнул Горохов. «А пока первичные мероприятия проводите по полной». «А вы что встали?» Никита Егорович заметил, как участковый переминался с ноги на ногу. «Свидетелей возможных установили?» «Описание внешности подозреваемой составили? Обход по квартирной сделали?» «Так точно. Но свидетелей нет». Тот растерялся от такого напора и стал рыться в папке, будто хотел привести нам доказательства своей работы. «Тогда делайте подворовой обход», — распорядился Горохов. «Нечего в квартире торчать. Описание внешности есть?» «Вот и спрашивайте граждан, не видели ли похожую?» «Сделаем». Кивнул участковый и поспешил смыться. Понял, что лучше не находиться с Гороховым в одном помещении. Не привык, чтобы его так врасплох заставали. Всегда видно, спокойно и вальяжно на выездах себя чувствовал. Время сейчас такое. Самостоятельное. Это потом на места происшествия будут набегать многочисленные толпы проверяющих, ответственных от служб, от руководства и прочие бездельники, что приставлены контролировать работу по дежурным суткам. На самом деле, такой контроль только нам мешал. Зачастую эти самые проверяющие, назначенные в суточную должность по рангу, а не по опыту, ничего не смыслили в оперативно-розыскной деятельности и, конечно же, в методах поиска следовой информации по линии криминалистики. Топтали следы, стояли над душой сотрудников, а потом писали красивые справки-отчеты о принятых организационных мерах по раскрытию того или иного преступления чтобы на сдаче дежурства умаслить начальника главка, ну или министра, если это область, своими суточными подвигами. Начальник внимательно выслушивал доклад и обязательно вставлял свои три копейки. Он же ведь еще умнее, чем какой-то проверяющий. А значит, надо во всеуслышание громогласно заявить, что все вокруг Моисеевы, а он один Д'Артаньян. В итоге влезет с чем-нибудь по каждому происшествию, что в сводке суточной мелькнуло, и вот уже чувство собственной значимости у генерала взлетело до небес, а утренняя сдача дежурства превратилась в хомячковый бег в колесе. Нет начала и конца, нет цели и результата, и растянулась до самого обеда. В итоге обсасывание постфактум малозначимой информации, журение с матами, конечно, зачастую проштрафившихся, и прочие рассуждения о высоких материях правоохранения ничуть не помогали в работе, а совсем наоборот. Отбивали охоту у простых рабочих лошадок тянуть и без того тяжелую ментовскую лямку. Им еще не спавшим сутки нужно успеть сегодня пожрать и покимарить, а время уже обед. А вечером дети и жена тоже внимание уделить нужно, а на завтра на работу с утра. А скоро снова новое дежурство, а потом сдача на полдня, где тебя опять припишут в отряд Моисеева, и отдача от работы не то что нет никакой, а даже наоборот. Дни до вожделенной пенсии уже идут на счет. Зато генерал доволен, ведь он пашет, не покладая рук. Совещание устроил по два раза на дню, а одно... В субботу даже. И вдомек ему, что работа МВД превращается в фарс. Бесконечные дураковки, планерки, совещания, заседания коллеги, внеплановые занятия и прочие жизненно важные мероприятия отнимают у сотрудников 90% времени и сил. А на реальную работу и раскрытие преступлений ресурсов уже не остается. Зато генерал в шоколаде и в Москве на хорошем счету И вот уже его как перспективного и умелого руководителя ставят в кадровый резерв на руководящую должность в регион, да побольше и статуснее. А потом туда благополучно переводят, где он, таким же Макаром, выслуживается еще до одной звездочки генеральского формата и уже посматривает в сторону Москвы. Но для этого надо еще ту же гайки закрутить, ведь он мушкетер же, а не учитель танцев. И начинается отток сотрудников. Кто на пенсию бежит, кто переводится в другой регион, кто просто увольняется на гражданку. Но генералу на людей пофиг. Они расходный материал в его карьерной лесенке. Ступеньки, так сказать. Повезет тому региону, в который попал начальником генерал в возрасте, который уже понимает, что пурхаться смысла нет, никому он не нужен, и что до пенсии досиживать он будет здесь, и внуков растить. Тоже здесь. Такой уже не лезет куда не надо и не мешает работать. А если и мешает, то не слишком. Потом пооботрется немного. Не видно его и не слышно. Вот такая хрень в МВД образовалась повсеместно после перехода из милиции в полицию. Назвали ее красиво «Ротация кадров руководителей высшего звена». Один умный человек решил, что глав МВД регионов нужно менять не реже, чем каждые пять лет. Якобы, чтобы не засиживались генералы и не обрастали коррупционными связями, кланы не плодили. Однако умный человек оказался совсем неумным. Не учел, что это же Россия-матушка, мать наша. От перемены мест слагаемых сумма коррупции не меняется. В России она родимая вне регионов и вне границ. И что произошло в итоге? Вновь испеченный руководитель из Суходрищенской области, приезжая в край побольше, начинает долбить личный состав до упора ради сиюминутного поднятия результатов. Ему же еще волость побольше обещали, надо же показать себя. Обвешивает выговорами простых работяг, вносит разлад в сформированные рабочие коллективы. Но и это еще не все. С особенным рвением он клюет начальников служб, а после их внезапного ухода на пенсию перетаскивает на их места целую банду непрофессионалов и бездельников из родного Суходрищенска, что преданы ему беззаветно и лизали, не покладая рук языков, то есть его чувствительные места. После такого расклада реальная работа становится всем до лампочки, упор делается на цифры и на формальные моменты. А люди? Что люди? На людей начхать, пусть уходят, молодежь придет. Вот только поколение смарт обучать будет некому, да и не хочет оно обучаться, как, впрочем, и работать тоже. В итоге регион в заднице. Профессионалы увольняются пачками, наступает кадровый голод, а цифры, выжатые репрессиями и мухляжом статистики, вроде как даже больше стали. И карьера генеральская прет. Тут главное еще в СМИ пиариться не забывать систематически. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как в МВД. Ну а на улице Липецкая через час супергруппа уже закончила осмотр и покинула квартиру. «Может, чаю?» — предложил потерпевший. Голос его прозвучал как-то бодренько, не как у жертвы, и поставлен, как у конферансье. «Не откажусь», — кивнул Горохов и уселся на диван перед журнальным столиком. «Комната заставлена шкафами с книгами, но не классикой для антуража, а настоящими научными томами». Судя по корешкам, некоторые даже на английском языке. Потерпевший наш был профессором. Заведующим кафедрой Волгоградского пединститута. Историк с именем известным оказался. Так вот, откуда у него голос поставлен и самообладание. Лектор бывалый. «А вам, молодые люди?» Профессор обвел нас вопросительным взглядом. На чайку с лимоном». Мы вежливо отказались. Но Синицын Лев Аркадьевич все равно выставил чайных парк жельского фарфора по количеству гостей, а затем принес такой же расписной в синеву заварник и сверкающий мельхиором чайник с кипятком. «Рассказывайте, Лев Аркадьевич. Горохов уже грыз пряник. Теперь все заново». «Так я же все рассказал товарищам из милиции. Я думал, вы с ними». «С ними и не с ними». «Вашим делом, скорее всего, именно мы заниматься будем, а эта дежурная группа была из РВД по Ворошиловскому району». «А вы, извиняюсь, тогда кто будете?» Синицын насторожился и даже очки снял, будто подумал, что его будут бить. «Мы из Москвы прибыли». «Из Москвы? Ради меня?» Горохов уклончиво кивнул. «Несколько преступлений подобных было и до вашего случая». Вот и расскажите теперь нам. Да что рассказывать? Я репетиторством подрабатываю, беру желающих историю подтянуть. Профессор вдруг осекся. Ой, я лишнего сейчас наговорю. Ваша не совсем законная педагогическая деятельность нас не интересует, успокоил Горохов. Мы специалисты узкой направленности, так сказать. Рассказывайте без утайки. Просто я коллегам в вашем форме не все рассказал. Когда форму вижу, так язык не поворачивается всю правду выложить. Сами понимаете, как власти у нас к репетиторам относятся, как к калчным барыгам, что хотят нажиться на невежестве народа. Советское образование в принципе отрицает необходимость таких услуг. Оно же лучше и самодостаточное. Только люди все разные. Что один за пять минут усвоит, другому час нужен. Ну так вот, готовил я одну абитуриентку. На заочное она хотела поступать, уже взрослая для студентки слишком, за 25 ей точно есть. Занимались у меня дома, по вечерам, а потом супруга моя на конференцию улетела. Она директор хлебозавода, постоянно куда-то мотается. И это самая Женя вдруг стала на меня по-другому смотреть. То поближе подсядет, склонившись над книгой, то коснется меня невзначай. «В общем, я подумал, что она проявляет знаки внимания». Говорил все это Синицын спокойно и уверенно, будто раскрывал очередную тему занятия. А мы грешным делом сдерживали улыбки. «Как вы могли такое подумать?» — фыркнул Горохов. «Вам извиняюсь, сколько годков стукнуло?» 65, пять», — гордо заявил профессор. «Вот видите», — торжествовал Горохов, — «в вашем-то возрасте». «Не скажите, дорогой товарищ». В глазах профессора наконец блеснул огонек. «Я женат в третий раз, и каждый раз женюсь на своей студентке. Первая была младше меня на семь лет, вторая на тринадцать, а нынешняя — на 22. два». Горохов аж присвистнул. А я не удивился. Романы преподов и студенток всегда были. В СССР пореже, конечно, но были. Ведь разобрать такое поведение могли на заседании порткома и втык дать вплоть до увольнения. Но если все заканчивалось честным браком, то дальше косых взглядов дело не доходило. Так вот, я не знал, куда деваться от ее внимания. Профессор прикинулся овечкой, которая не хочет в четвертый раз жениться. Но в один из вечеров между нами случилась близость. Я уже было стал подумывать об очередном разводе, а Женя, хотя, конечно, скорее всего, ее зовут не так, это я теперь понимаю, она становилась с каждой встречей все ближе и горячей. И сколько же времени не было вашей жены?» Горохов осуждающе прищурился. «Пять дней. Она и сейчас еще не вернулась. Но, надеюсь, все сказанное останется между нами, так ведь?» «Есть же у вас тайна следствия или что-то в этом роде?» «Конечно, продолжайте». И вот сегодня Женя вдруг заявила, что передумала поступать в институт, так как вынуждена уехать из Волгограда к родителям в деревню. Мол, ее зарплаты воспитателя детского сада за жилье в аренде оплачивать не хватает. Сказала, что квартира 40 рублей в месяц обходится. Я посоветовал ей студенческое общежитие, мол, могу похлопотать в своем пединституте. Но она обиделась, фыркнула и собралась уходить. Сказала, что не может с тараканами, студентами и прочей живностью бок о бок проживать. Я дурак и повелся. Дал ей 80 рублей из сбережений, чтобы за два месяца заплатить. «Погодите». Горохов отставил чашку с чаем. «Так вас на 80 рублей всего обманули?» Я тоже подумал, что формат не наших мошенниц. По мелочи они не размениваются. Тем более игра в долгую была, со свиданиями и всеми вытекающими интимными продолжениями. Но профессор, кажется, даже немного обиделся. «Нет, что вы! Да разве бы я вас стал беспокоить из-за такой мелочи?» «А 80 рублей для вас — это мелочь?» — вмешался я. «Не то чтобы совсем мелочь, но Галина у меня хорошо получает как руководитель, и у меня при репетиторством как две зарплаты выходит». Вот и копили мы на машину. Уже почти пять тысяч набралось. Деньги хранили в ванной в вентиляционной шахте. Там решетка снимается. Пойдемте покажу, как чай допьете. Так вот, сходил за деньгами, а воровка это смекнула, где они хранятся. За 80 рублей меня отблагодарила по полной, что я потом на кровати отлеживался и в себя приходил. А она в ванную юркнула. Мы тем временем уже прошли по коридору к санузлу. За чаем, конечно, никто рассиживаться не стал, не для того пришли. А потом эта Женя вышла и вдруг засобиралась быстро, сказала, что завтра позвонит и скоренько смылась. И тут я понял, что сумочка у нее, когда заходила, тощенькая была, а ушла она с раздутой, вздохнул профессор. «Я бегом в ванную, отодвинул решетку, сунул руку, а там пусто, вот сами посмотрите». «Ничего здесь нет», — профессор, стоя на чугунной ванне, шарил рукой в дыре вытяжки. «Галина меня убьет». «А где она живет, вы, конечно же, не знаете», — спросил я. «Нет», — беспомощно пожал плечами светила науки. «И фамилию свою не называла. И в какой деревне родители тоже не говорила. Да как-то не до разговоров нам было. Все так завертелось, неожиданно». В мечтательных глазах престарелого ловеласа появился масляный блеск. Вернулись в комнату и спросил уже Катков, К чему прикасалась мошенница? Где могли остаться ее пальчики? «Даже не знаю». Синицын растерянно покрутил головой. «Постойте, бокал из-под вина подойдет?» «Конечно», — кивнул Котков, доставая небольшую сумочку, приспособленную для изъятия следов. Внутри тканевого саквояжика с отсеками оказались алюминиевые баночки с дактилоскопическими порошками и кисточки для них. Естественно, пушистая колонковая и магнитная, больше похожая на невзрачный толстый фломастер. Профессор приволок из кухни желтенький бокал, благоговейно держа его за длинную ножку. Алексей с важным видом взял его кончиками пальцев за донышко, Повертел на просвет, поставил на журнальный столик и достал из сумки баночку с надписью «Сапфир». Взял магнитную кисть, палочка в подпружиненном кожухе, и макнул кончик в открытую емкость. Мелкодисперсный порошок миг встал на конце кисти округлым ежиком. Частицы образовали топорщущуюся полусферу буро-черного цвета. Катков провел краешком сферы по бокалу. Порошок стал налипать на стенки в местах скопления жировых следов проявляя на наших глазах папиллярный рисунок. «Чудо какое!» — профессор раскрыл рот. «И теперь вот по этим завитушкам можно человека установить? Не бывает одинаковых узоров на пальцах?» «Не бывает», — уверенно заявил Котков. «Даже у близнецов разные». Криминалист осмотрел следы, выбрал наиболее четкие, вырезал фрагменты светлой дактилопленки, отклеил от них защитный слой и приложил липким желатиновым слоем к следам. Плотно прижал, пригладил и отлепил. Следы с бокала чудесным образом перешли на дактилопленку. «Первый раз вижу, как криминалисты работают», — восхитился Синицын. «А что, разве группа, что осмотра делала, не снимала следы рук?» — поинтересовался я. «Так я им этот бокал не давал, он в раковине стоял, забыл про него совсем, а они и не спрашивали». «А ваш эксперт?» — профессор кивнул на Каткова. «Молодец!» — сразу вопрос правильный задал. Алексей от таких слов даже немного надулся, продолжая старательно упаковывать вещдок в бумажный конверт. «Да печать-то не лепи!» — осадил его Горохов. «Мы же неофициально следы изъяли». «Если след годный, то можно дополнительный осмотр запланировать, когда материалы дела у нас будут, и впишем потом его тем числом в протокол. Дело Мы все с удивлением переглянулись. А лёшка то не так прост, как кажется. Молодец. Горохов одобрительно вскинул на него бровь. Соображаешь? У меня просьба, товарищи. Синицын, просящий на нас, посмотрел. Супруги моей, пожалуйста, ничего такого не рассказывайте. Ей скажу, что деньги украли. А кто, не знаю. Пришел домой, дверь открыта. А почему мы должны скрывать обстоятельства преступления, От вашей супруги? язвительно спросила Света. Я так понимаю, это и ее сбережения были. Ну, ошибся я раз в жизни, взмолился профессор. С кем не бывает, оступился на старости лет. Понимаю! ухмыльнулся Горохов. Седина в бороду, без в машонку. Нет, что вы? замахал руками Синицын. У меня такое в первый раз влюбился, как мальчишка. Сомневаюсь. Тут уже вступила в разговор Света. Одна только борода, чего стоит. В комнате воцарилось зловещее молчание. Света же продолжила. Судя по вашей аккуратной бородке с витиеватыми контурами, своему внешнему виду вы уделяете очень много времени. Даже сейчас вы при параде. Выглаженная рубашкой и галстук, одеколоном надушены. Стены комнаты завешаны вашими грамотами, какими-то наградами, вымпелами. Вон их сколько. Вы любите себя. Но на настенных фотографиях, сделанных, вероятно, на каких-то раскопках, вы всегда в центре и в окружении молоденьких девушек. Кто это? Аспирантки, студентки. Вон на том фото девушка даже тянется к вам, будто хочет взять вас за руку. Наша психолог помолчала секунду и затем пригвоздила синицы на последним выводом. Она была вашей прошлой любовницей. «Как вы узнали?» – растерянно пробормотал профессор. «Вы вообще кто?» Синицын таращился на свету, будто увидел привидение. Светлана Валерьевна тоже сотрудник милиции, поспешил успокоить его Горохов. Просто методы работы у нее немного отличаются от традиционных, так что прошу больше от нас ничего не скрывать. «Это уже понял», – удрученно вздохнул Лев Аркадьевич. Но вы же мне поможете, раз у вас методы такие.